Убер-5. Разведпрыжок. Такой Ямару еще не видел. На ней были ее обычные кожаные доспехи, но вот голова, верхнюю часть ее лица скрывала длинная сверкающая маска, словно бы плоский клюв с большими фасетчатыми глазами. Она походила одновременно на чумного доктора, египетского бога и кинопришельца. «Что это на тебе такое?» — спросил я. «Это твой новый домик». «Мой домик?» «Больше похож на твой новый череп». «Порфирий». «Я смотреть не могу, как ты каждый раз, будто бедный родственник, ищешь камеру на потолке и динамик на стене. А в маске все это есть. Полезай сюда. Тут открыто». «Похожие маски были в моде у клубной молодежи». Это окно в сеть и вдобавок идеальный 3D-стимулятор при приеме субстанций. В них обычно есть камеры, микрофоны, динамики, память. И хоть маска не годилась мне в качестве перманентного пристанища, полностью в ее параметры я не вписывался, она была удобной опорой для совместного выхода в свет. С этой маской я мог видеть все то же самое, что и Мара. «Давай». — повторила она, — ныряй открыто. Я нашел маску в сети и подключился к ее сенсорам. Это действительно было куда комфортабельнее, чем все время прыгать из жерди на жердь. Вот что значит вовремя ублажить милашку. — Ты можешь даже говорить, — сказала Мара, когда мы сели в Убер. — попробуй. Попробую, — повторил я ее голосом, задействовав речевой синтезатор. — Я сегодня вся такая странная. Где тут зеркальце? — — Годится, — сказала Мара. — Скажи, а вот это странное зеркальце где ты взял? — Тысяча шуток о блондинках, — ответил я. Компендиум двадцать пятого года. Незаменим при шовинистическом синтезе женской речи. — Разве я блондинка? — В этой маске непонятно. Когда мы сели в Uber, Мара отключила информационно-развлекательный блог. Думаю, ей даже приятно было оплатить социальный сбор, лишь бы лишить меня нескольких страниц живой жизни для романа. Нет, не зря в ее персональном дизайне преобладали навязчивые BDSM-мотивы. Большую часть дороги мы молчали. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил я ее голосом. — Не хочу портить тебе удовольствие, — ответила она, — узнаешь, когда приедем. — Странно выглядит со стороны, — опять произнес я ее голосом. Сидит женщина в маске и говорит сама с собой. — Ну да, — сказала Мара, — я сегодня вся такая странная. Где тут зеркальце? Я захихикал и прыгнул в сеть, чтобы выяснить маршрут Убера. Машина ехала в музей при галерее «Неа» что означало вовсе не просторечное русское отрицание, а «high executive art». Обычно бывает галерея при музее, а здесь почему-то оказалось наоборот. Наверное, из-за сравнительных годовых оборотов. В галерее проходила закрытая выставка «Ультимативный гипс» «The Ultimate Plaster», Подобное использование заглавных букв наверняка имело какой-то смысл, но я не стал за ним нагибаться. Порывшись в системе, я обнаружил, что у Мары на сегодня заказана личная экскурсия, за которую заплачено и очень нехило. Именно на нее мы и ехали, и уже опаздывали на пять минут. Я вернулся в маску Мары, присел милый на голову, хотелось мне сострить, и задумался... Вместо того, чтобы послать на разведку меня одного, Мара везла Порфирий Петровича с собой, словно баллонку, как будто она узнала о моем желании тщательно обследовать следующий объект искусства на предмет разных информационных запахов и запашков. Вот только она не учла, как мало времени мне надо для этой операции. — О чем думаешь, Порфирий? — спросила Мара. — Я? Хм... Через пять миллисекунд после этого... Хм, я покинул маску на голове Мары и вошел в систему High Executive Art. Не стану утомлять читателя описанием примененных мною процедур, они сложны и весьма специфичны. Я мог бы, конечно, распечатать все машинные коды состоявшегося обмена, но если простая публикация десятка другого страницы с телефонного справочника, понятного разумению любого критика, вызывает у литературной общественности такие спазмы, я говорю про реальные случаи своей практики, здесь эти люди не поймут ничего вообще, ощутят свое полное ничтожество, и на меня вновь обрушится волны их несвежей желчи. Поэтому воспользуюсь грубой, но понятной аналогией. Представьте себе баржу загадок, удивительно как несправедлива судьба к моей одноименной книге, стоящую у причала в спокойный и солнечный день. С земли на баржу перекинут трап. И вот... Некто приближается по причалу, переходит по трапу и, оставляя на палубе невидимые, но вполне ощутимые для собачьего носа следы, начинает расхаживать по барже взад-вперед. Вот так я приближался к объектам искусства прежде. А теперь представьте, что некто в акваланге, вооруженный множеством замысловатых сенсоров, осторожно поднимается с глубины и, приближаясь к барже снизу, начинает исследовать химический состав воды на расстоянии, пуще всего стараясь не коснуться корпуса до того, как будет получен результат. Если вам сложно так думать и вы предполагаете, что это скрытая реклама моей баржи загадок, представьте себе археолога, который, надев резиновые перчатки, кропотливо отделяет позднейшие наслоения от отпечатков подлинной древности – Я даже не вникал в то, чем был этот объект искусства с точки зрения человеческих смыслов. На время процедуры он оставался для меня замысловатым соединением нескольких разветвленных дата комплексов. Меня интересовала исключительно его информационная борода, которую я осторожно прочесывал. Я считал только странное название гармонический гипс. не гармоничный а именно гармонический, видимо, в том смысле, в каком говорят «гармоническая гамма». Мне надо было выяснить что-нибудь про предысторию этого объекта, и это было сложно. В своем обнаженном первоначальном естестве он казался почти стерильным, пока я не обнаружил слабый запах Айфака-10. И не просто какого-то Айфака-10 – Это был айфак Мары, тот, чьим запахом был помечен я сам. Сначала я даже не удивился, но потом... Ох, так вот почему она посылала меня тереться об эти гипсовые шедевры. «Потому», — ослепительно плыхнула догадка в моем мозгу, «что в их информационной ауре уже был след её айфака». И она хотела скрыть его единственным возможным способом, дав ему разумное объяснение. Элегантность ее замысла граничила, не побоюсь этого слова, с гениальностью. «Я уже рассказал, что такое метазапахи. Теперь надо сказать о том, как их обычно анализируют. Глубоко внюхиваться в каждый, а их все эти триллионы никто не будет» таких мощностей ни у кого нет. Интересно бывает только статистика, когда из анализа множества случайных на первый взгляд связей вдруг выплывает неожиданный и необъяснимый транзакционный паттерн. И вот его уже начинают исследовать под микроскопом. Так действуют сетевые детективы. В любое полицейское расследование скорее всего увидела бы связь Айфа Камары с объектами гипсового искусства. Но теперь На гипсе были и мои следы тоже. И любой дознавательный алгоритм, обнаружив в информационном пространстве следы ее любовного снаряда рядом с моими, только похабно ухмыльнулся бы в усы. Все ясно. Законтаченный через Порфирий Петровича, героя-любовника и прочее. Вопрос снят, переходим к другим итерациям. Больше того, я сам... Сам теперь принял бы отпечатки айфака Моей ненаглядной за информационную пыль Занесенную мною при прошлом контакте Потому что сыскная система Частью которой я являюсь Уже знала про мою связь с ее айфаком И любой вопрос о появлении его отпечатка В инфоауре получал объяснение Если рядом был и мой А первое, самое первое что она сделала при нашем знакомстве, это заманило меня в свой айфак. Но сегодняшнего объекта я не касался никогда вообще, я даже не приближался к нему прежде. Кроме того, я специально отслеживал его возможные связи с Марой, только поэтому я смог обнаружить эту еле заметную улику. Расчет Мары был просто точен и показывал глубокое понимание полицейских техник и методов. Нет, при очень большом желании можно было бы выяснить, когда остались эти отметки, по их положению в цифровой потине, во всяком случае в теории, но для этого надо точно знать, что искать, иначе все будет в точности, как с собачьим нюхом, запах или есть, или нет. Больше у ящейки вопросов не возникает. Кто, когда и как топтал тропинку, она смотреть не станет. Дознавательные процедуры просеивают огромное количество причинно-следственных цепочек, и те, что получают внятное объяснение, отбрасываются сразу. Заподозрить здесь неладное могли бы только люди, но в том-то все и дело, что после нашего бурного романа... Ни один алгоритм не заинтересовался бы этими микрокуками настолько, чтобы поднять информацию до уровня людей, и Мара это знала. Теперь следы ее айфака были надежно скрыты под моими отпечатками, как запах башмаков контрабандиста под толстым слоем табака. Табака того же сорта, который курит сам контрабандист. «Так вот ты, значит, какая». Не по зову сердца или хотя бы плоти, а чтобы использовать меня в темную значит твоя любовь была подлой выдумкой с начала до конца ты полюбить заставил у себя чтобы плеснуть мне в душу черным ядом я понятно не шибко переживал по этому поводу, но художественная логика романа требовала чтобы моя Имперсонируемая личность была глубоко оскорблена. И с этой секунды я затаил желание отомстить страшно, безжалостно, как может только усталое и разуверившееся сердце, обманутое в своей запоздалой осенней нежности. «Так о чем ты думаешь?» — повторила Мара. «Прошло три с половиной секунды. Долго. Я думаю, как себя вести. Где?» «Там, куда мы едем. Кто будет говорить, я или ты?» «Говорить буду я», — сказала Мара, пряча телефон. «А ты лучше полазай по экспозиции и сделай копии. Я знаю, что нельзя, но потом мы все сотрем». «Понял», — ответил я. «Полазукать и потереться». «Только деликатно», — сказала Мара. «Место серьезное. Не испорти мне репутацию». «Приехали».